Глава вторая Сандра Открыв глаза, я увидела над собой идеально ровный белоснежный потолок, украшенный серебристо-черной ажурной лепниной. Очень необычное сочетание, но в то же время завораживающе и невероятно красивое. Промелькнула мысль о том, что ничего подобного я никогда раньше не видела. Нахмурившись, чуть приподнялась, невольно подумав, странно, а где это я? и тут же услышала «О, хвала темным силам! Она очнулась!» Перед глазами появилось лицо странного существа, кажется, женского пола. «Девочка, как ты себя чувствуешь?» Я молча моргала, пытаясь понять, сошла ли с ума или мне все-таки снится необычный сон. «Может, доктора позвать? Ты только скажи!» Продолжала меня расспрашивать незнакомка. со странной весьма своеобразной внешностью, но при этом довольно вежливая. «С тобой все в порядке?» «Да», — с трудом прохрипела я, чувствуя во рту безумную сухость, «только очень хочется пить». Передо мной практически сразу возник прозрачный стакан, наполненный прохладной водой. Присев на постели, сделала глоток и уточнила. «А где я нахожусь?» «Да и вообще...» А что происходит? И, собственно говоря, вы кто? — Я Сарма! — хриплым, слегка завораживающим голосом ответила новоявленная Пенелопа, героиня известного фильма о девушке с поросячьим носом. Теперь я как следует рассмотрела ее и поняла, что передо мной довольно красивая женщина средних лет, но с пятаком вместо носа и небольшими рожками на голове. — А я с Сатаней! да тронувсь рукой до своей груди представился дядька с внушительным чуть загнутым назад рогами на которого я сначала не обратила внимания твой личный наставник и учитель а находишься ты в своём временном доме где нахмурившись переспросила я не понимаю что происходит в своём доме спокойно повторил сатаной автоматически огляделась по сторонам И ещё раз убедилась, что обстановка, окружающая меня, не имеет ничего общего с моей маленькой, но уютной квартирой. Я сплю или сошла с ума? уточнила чуть нахмурившись. Что ты, деточка? Сарма обхватила ладонью её лицо. Ты вовсе не сумасшедшая, да и не спишь совсем. Это не моя квартира. Поэтому повторю свой вопрос. Что это за странное место? Я внимательно смотрела на своих собеседников, пытаясь разобраться в происходящем абсурде. Сатана Гордо выпятил вперёд грудь. "Ты находишься в империи тёмного великого князя Дмитрия". От полученного ответа я почувствовала, как нервно дёрнулось веко над правым глазом. Всё происходящее напоминало какой-то дурацкий спектакль, в котором мне была отведена главная роль. В комнате повисло молчание. Я внимательно рассматривала своих собеседников. Их внешность была крайне необычна. Нос-пятачком, раскосые миндалевидные глаза, кудрявая тёмная шевелюра. Взгляд остановился на сарми и её очаровательных загнутых рожках на макушке. Догадка внезапно пронзила мой разум, и я поёжилась. Нервно гнув, осторожно шёпотом спросила: Вы, чертя, Конечно, кивнул мужчина, широко улыбаясь и демонстрируя белоснежные клыки. Он обернулся к стоявшей рядом даме и уточнил: А кого она хотела увидеть, как ты думаешь? Не знаю, пожала плечами Сарма. Мне кажется, девочка не в себе. Может, всё-таки вызвать доктора? Непринуждённый разговор двух чертей стал последней точкой, и меня накрыло волной неконтролируемой паники. Кто-то пронзительно завязал Предположительно я, а дальше всё происходило как в каком-то кино. Я будто видела себя со стороны, но не понимала, что делаю. Вот соскакиваю с кровати и пытаюсь покинуть комнату, но дорогу к двери мне преграждает улыбающийся чёрт, укоризненно кивающий. Дальше, с криками стараюсь прогнать видение, бросая в него мелкие предметы интерьера, статуэтки с камина, какие-то часы, вазу со столика, но наглому чёрту почему-то всё время удавалось ловко уворачиваться. И тогда я взмолилась: "Позовите доктора". Кто-то вроде забегал в комнату, меня пытались успокоить, но толком я ничего не помню. Когда пришла в себя, то осознала, что сижу в полнейшей тишине на полу, в углу между стеной и шкафом. Всклипнув и размазав по лицу слёзы, попыталась понять, что происходит. Но из моего укрытия открывался обзор лишь на тумбочку и край шек кровати. Став на коленки, почти прижавшись к полу, приблизилась к углу шкафа и осторожно выглянула. Ну что, пришла в себя? Может, воды или глоток винового отвара? Вдруг раздался приятный мужской голос с лёгкой хрипотцой. Хотя ещё одна подобная истерика и успокоительное, наверное, понадобится мне. Подняв голову, увидела две мужские ноги в чёрных блестящих кожаных сапогах. Испуганно дёрнувшись, вновь спряталась за шкаф, посчитав, что пока из своего укрытия выходить рано. Так и будешь прятаться? На полу в столь узкой щели, наверное, неудобно. Может, всё-таки спокойно поговорим и всё обсудим? Тут же раздался вопрос. В голосе незнакомца звучала некая насмешка. И только сейчас я осознала, в каком дурацком положении нахожусь. Ну, что скажешь? Где я? Обхватила себя руками за плечи, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. На меня навалилась такая жуткая слабость, что даже голос слегка задрожал. Обещаю, что отвечу на все твои вопросы, но сначала ты должна покинуть своё укрытие. Согласишься? что когда видишь лицо собеседника, разговаривать намного проще. Решив прислушаться к голосу разума, вылезла из шкафа, размышляя над тем, как я умудрилась залезть в эту узкую щель. Ноги затекли, и от этого по ним разбегалось лёгкое малоприятное покалывание. Держась за угол шкафа, стала осторожно подниматься. Первое, что бросилось в глаза это полный ковардак в комнате. Было ощущение, будто по ней пробежался в вихрь и разбил статуэтки, сдернул с кровати все спальные принадлежности, ну и напоследок оборвал шторы. А затем я увидела его. Красивого темноглазого брюнета, сидящего в кресле, слегка растрепанного и почему-то в разорванной на плече черной атласной рубашке. Удивленно приподняв брови, чуть кивнула и выдавила. «Здравствуйте!» Ну здравствуй, мужчина резко поднялся. От неожиданности испуганно шагнула в сторону и тут же поскользнулась на небольшой луже, шлёпнулась на пол. Незнакомец моментально оказался рядом. Одним рывком, подняв меня и с тревогой вглядываясь в моё лицо, он уточнил: "Не ударилась? Всё в порядке?" Место ответа почему-то вырвалось: "А у вас рубашка порвана". "Знаю", криво ухмыльнулся собеседник. пристально разглядывая меня. «Вот кто разорвал, тот и будет зашивать». И тут меня осенило. «Это сделала я?» — ответом был кивок. «Да не может этого быть!» — возмущенно нахмурилась. «Может, еще как может!» — послышалась за спиной. Обернувшись на голос, увидела две знакомые личности и едва снова не плюхнулась на пол. Странно, «А видения-то продолжаются», — подумала я и осторожно ступила назад, буквально спрятавшись за темноволосого красавца. «Ну а что, он все-таки мужчина, да и потом, если его первого сожрет нечисть, то до меня может дело и не дойти». Незнакомец обернулся, тяжело вздохнул и, сделав шаг в сторону, сообщил. «Ты не спишь и не сошла с ума, и у тебя нет галлюцинаций. Тогда это розыгрыш?» Уточнила я, чуть улыбаясь, а затем стала оглядываться по сторонам в поисках скрытых камер. И кто заказал такой сюрприз для меня? Нет. Это не розыгрыш, послышалось в ответ. Улыбка сползла с моего лица. Вечер пристовал быть томным. Где я и как сюда попала? И кто же вы такие? Тихо спросив, села на кровать. Было так страшно, что после своих вопросов я уткнулась лицом в ладони. Незнакомец подошёл ко мне и, присев на корточки рядом, убрал руки от моего лица и глядя в упор бездонно чёрными глазами, в которых можно было утонуть, как в омуте, сказал: "Моё имя Дмитрий. Ты находишься в моём доме. Раньше тебя звали Адель, и ты моя невеста". Внимательно посмотрела на него размышляя над тем, куда делась его возлюбленная и почему он решил, что она это я. Послушайте, я не Адель, попыталась объяснить ситуацию. Моё имя Сандра или, не взорова Александра Алексеевна, если вам так понятнее. Это мы уже поняли. Знакомься с сатаной, кивнув в сторону морды произнёс Дмитрий. «Он был наставником и учителем модель, и, как ты уже знаешь, он черт!» «Это Сарма, она чертовка!» Мужчина кинул в сторону уже знакомой мне дамы. «Пенелопы, так сказать!» «Нет, она была, конечно, красива, хорошо сложена, но этот ее пятачок и рога — это уж слишком!» «Ты обязательно всех вспомнишь!» Приятным голосом проговорила она и, тряхнув копной темных каштановых волос, шагнула в мою сторону. И тут я снова громко заорала. — А-а-а, у нее хвост! — Естественно, — растерянно произнесла дама, — я же чертовка. — Нет, этот дурдом кончится когда-нибудь или нет, — подумала я, схватившись за голову. Пытаясь хоть как-то успокоиться и собраться с мыслями, обреченно спросила у Димитрия. — Если они черти, то вы кто тогда? — Маг? Князь тьмы? Повелитель темной империи или, по-другому, княжества? Человек? На всякий случай уточнила я. Не совсем. В моем роду четко отслеживается присутствие демонической крови из древнего рода анагар. Скажем так, от человека во мне лишь внешность, а вот по магической силе я самый темный из темных на данный момент. Замечательно. Посмотрела на незнакомца. А можно мы начнём сначала? Мужик кивнул и присел рядом со мной. Слушаю тебя. Если они черти, а вы человек, но не человек, то кто же тогда я? Мой жених многозначительно молчал. Мысли проносились в голове очень быстро, и я не могла уловить хоть одну. Так если я невеста этого мужчины, то мамочка, прошептала я. Дайте зеркало. В этот момент сердце сжалось от страха, потому что даже не представляла, что могу увидеть в отражении. Может, не надо? осторожно спросил Сатаны. Но для себя я уже решила, что это чёртово имя всё равно не запомню, поэтому буду называть его просто Саней. Надо, Саня, надо, рявкнула я. Живо принесите мне зеркало. Чёрт нерешительно замер. Что стоишь, кого ждёшь? криво ухмыльнулась я. — Кто такой Саня? — растерянно спросил он. — Саня, у нас будешь ты, а сейчас неси зеркало. Сатаной послушно хлопнул в ладоши и в комнату внесли огромное зеркало в старинной резной раме. Медленно подошла к нему, со страхом посмотрев на свое отражение. Выдохнула. — Да, красота страшная сила. Если всю свою жизнь я была худенькой, стройной и блондинкой, с копной волос цвета спелой пшеницы, то сейчас в отражении увидела незнакомую темноволосую девушку, и только глаза дамы, смотревшей на меня из зеркала, были моими, зелёными. Промелькнула мысль, что мне нравится новый образ. Он как-то больше соответствовал моему внутреннему миру. Странное ощущение, однако. Рогов нет, хвоста тоже. Была блондинка, стала брюнеткой. Наверное, здесь какая-то ошибка. И вашей невестой я точно быть не могу, да и не хочу. Ведь хоть и в чужом теле я все так же человек. Скажите, а как мне можно вернуться домой?» Повернувшись к Димитрию, уточнила я. «Ты уже дома», — последовал весьма неожиданный ответ. «Это вы дома, а я неизвестно где и неизвестно с кем», — парировала я, еле сдерживая непреодолимое желание впендюрить ему в морду. Все знали у Сандры два недостатка — я нетерпеливая и быстрая на расправу. Господин, можно вас на минуточку? Сатаней, отозвав главного демона в сторону, стал что-то на шёпотом говорить ему. Интересно, о чём говорят эти двое, но расслышать толком было невозможно. Я только поняла одно: речь идёт о свете моих глаз. Сам вижу, но ничего сделать уже нельзя, так решил совет. Другого выхода на данный момент нет, громко заявил князь, и, обернувшись ко мне, твёрдо и решительно произнёс. Я сказал, ты уже дома, и продолжать этот дурацкий разговор не намерен. Ты моя невеста и вскоре станешь женой, а значит, твоё место рядом со мной. Что случилось с Адель, мы точно не знаем. Мои слуги, конечно, займутся расследованием, но магический след обычно теряется моментально, поэтому мы вряд ли узнаем, что произошло на самом деле. Однако известно точно, что ты, казалось, здесь благодаря действию древнего артефакта. Почему? Не знаю, Дмитрий покачал головой. Но могу предположить два варианта. Или ты поменялись с Адель местами, или ты в своём мире умерла, и твоя душа случайно заняла тело моей невесты, когда она по своей глупости отправилась к працам. В любом случае, тебя, вернее, это тело выбрали мне в жёны. И нравится или нет, но обратной дороги не существует». Меня переполняло возмущение. Хотелось столько всего сказать, но я не успела. Димитрий, сверкнув черными глазами, поставил меня перед фактом. «Теперь в этой комнате жить невозможно. Для тебя приготовят другую. Привыкай, располагайся, а утром я зайду, и мы спокойно обо всем поговорим». «Интересно», — хмыкнула в ответ. «Я росла в мире людей». Ничего о вас не знала. Так почему душа вашей невесты вселилась именно в меня? Мы пока не можем найти этому объяснения, ответил красавчик и развёл руками в стороны. Прими всё как есть и смирись. Ну вот, что тебе не нравится? Ты красавица это раз. Невеста князя это два, раздался непонятно откуда тягучий наглый голос. приглядевшись, я увидела лежащего на спинке мягкого кресла огромного рыжего пушистого кота. Ёлки-палки, зарала я, ещё и говорящий кошак. Порашу побольше уважения. Между прочим, я хранитель покоев и личный фамильяр правителя. Кстати, и твой теперь тоже. Мелкий поганец принял сидячее положение и стал чесать задней лапой за ухом. — Вот только говорящих блохастых мне и не хватало, — выдохнула я. — С ума сойти можно. — Дорогая Адель, — Дмитрий подошел ко мне и приобнял за плечи. — Успокойся. Тебе надо осознать произошедшее и принять. Главное — уясни. Ты принадлежишь мне. Его рука соскользнула с плеча мне на грудь. — Нет, этого я выдержать уже не могла. И со всего размаха влепила звонкую плюху этому самоуверенному хлыщу. На минуту в комнате повисла абсолютная тишина, а полоумевший красавчик стоял с вытаращенными глазами, не шевелясь, видимо, даже говорить не мог. — Упс! — мявкнул кот. — Какая оказия, однако, вышла! — Дорогая, ты как-то, это, полегче? — проворковала Сарма мне на ухо, подойдя поближе. — Не так быстро вживайся в новый облик. Смотри, аж ломила нашего князя напрочь. В какой облик? растерянно спросила я. Но «Ну, это в облик правищей княгини, продолжила чертовка, подмигивая мне. Надо было что-то делать, но я не знала что. Как объяснить красавчику, что я это не я? Блин, совсем запуталась. Так. Первое необходимо найти его невесту. И если не найду, то второе убедить его, что вместе быть мы никогда не сможем. И тут ещё одна умная мысль осенила меня. А ничего, что я не девственница, спросила я, подумав о том, что вот уже никогда не предполагала, что так гордо буду говорить об этом. Немного отошедший от оплюх красавчик, стоя на приличном расстоянии в зоне недосягаемости, невозмутимо заявил: "В тёмном княжестве это не проблема. Впрочем, как и в твоём мире, если я правильно понял. Удивлённо приподняла брови, на что Дмитрий выдавил улыбку и со словами, что ему нужно всё обдумать, быстро покинул мою комнату. Ну вот, ты просто ошарашила князя, злая ты, констатировал ситуацию кот и, подняв хвост, демонстративно отвернулся, выражая тем самым полное недовольство моим поведением. От наглости я шалела, а потом, схватив с пола подушку, со злостью зашвырнула в наглецца, а в ответ послышалось обидное мяу. Дмитрий я бросил взгляд на окно и осознал, что уже рассвело. Солнце поднялось над горизонтом, освещая всё вокруг солнечными тёплыми лучами. Сегодняшняя ночь пролетела незаметно. Но уснуть мне так и не удалось. Я всё думала о случившемся и не понимал, почему Адель совершила такую глупость, что её могло толкнуть на такой опрометчивый шаг. Предположения Сатанея частично подтвердились. Моя невеста по своей глупости видимо небрежно обошлась с артефактом. Она не могла не знать, какими коварными способностями обладают древние предметы магии, и тем не менее, по непонятным мне причинам привела в действие один из них откуда дель его взяла как артефакт попал к ней в руки глупышка а ведь могла стать будущей княгиней тёмной империи матерью наследника и жить ни о чём не думая мысли перескочили на мою новоявленную невесту очень необычное имя такое же как и она сама александра сандра такая юная и в то же время решительная Смелая и немного странная. В результате действия артефакта произошел сбой, и в теле Адель оказалась другая девушка из мира людей. Бойкая девица с необузданной энергией. Земная Мегера просто. Да. Но в то же время я не мог отрицать того факта, что она меня чем-то привлекает. Нет. Не это шикарное тело, принадлежавшее ранее Адель, а именно она. Это человеческая девушка. И... Её поведение, непокорность, нежелание смириться с неизбежным и такое яростное сопротивление всё это будоражило мой разум и волновало сердце. Я понимал, девушке будет не просто привыкнуть к моему миру, но и отпустить Сандру не мог. Во-первых, перемещение между мирами опасно само по себе, а во-вторых, не могу объяснить почему, но едва увидел её, то сразу почувствовал некое притяжение сандра своим непокорством и яростным сопротивлением своей судьбе взволновала мою тёмную душу заставила сердце биться сильнее и я решил что эта красавица должна стать жемчужиной моей империи а со временем подарить мне сильных и умных сыновей при мыслях о будущем на моих губах появилась улыбка Впервы захотелось удивить женщину, поразить, вызвать у неё восхищение. Я желал обладать ей. Необычное чувство, чуждое мне, но такое сильное, что сопротивляться не было сил. Конечно, очень беспокоило твёрдое желание девушки вернуться домой. Как сделать так, чтобы она согласилась выдавать себя за Адель? Как уговорить молчать и стать моей женой? Более трудной задачи для меня ещё не было. Налив бокал вина, я мысленно позвал Сатанея, который должен был уже прийти и принести мне свежие рубашки. Он давным-давно уже был должен явиться, а его всё нет и нет. Я постепенно начинал злиться. Вчера рогатый совсем растерялся от выпадов моей невесты. Видно, она здорово настучала ему подушкой по голове, раз он позабыл о своих обязанностях. Вздохнув, постарался успокоиться, зная, как опасен в гневе. И в этот момент раздался стук. Где ты пропадаешь, не понимаю, окинул Сатане недовольным взглядом. Сколько можно тебя ждать? Я, я помогал, послышалось в ответ. Не надо оправдываться, прервал его я. Слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы никто никогда не узнал о том, что вчера произошло. Адель станет моей женой и матерью моих наследников. Эта женщина мне нравится, да и соглашение с советом будет выполнено. Сегодня я вернусь на некоторое время в свою официальную резиденцию. Есть неотложные дела, а ты и Сарма должны присматривать за девушкой, чтобы она не натворила глупостей, а ещё попробуй её убедить, что замужество со мной для неё наилучший вариант, ведь обратной дороги для неё не существует. Ты понял меня? Да, мой господин. Сатаней низко-низко поклонился, буквально сложившись пополам. Можешь идти. Хотя нет, подожди. Ты принёс мне чистые рубашки? Да, залепетал Сатаней и вкатил из коридора стойку, на которой аккуратно висели свежевыглаженные рубашки. Отлично, кивнул я. Слуга в очередной раз поклонился и поспешил к двери. Сатаней, подожди, вновь остановил я его. Пусть слуги пораньше накроют стол к завтраку. Сегодня очень много дел. Я всё передам. Прошелестел станой. Свободен. Чёрт ушёл так же быстро, как и появился. Допив вино в бокале, я решил принять душ, а затем переодевшись, отправился завтракать.